Глава 19 Незнакомцами оказались молоденький лейтенант в необметой форме и широкоплечий лысый капитан. «Представляешь?» — Незлобин отвел меня в сторону, — прошептал на ухо. «Встретил тут своего сослуживца. Вместе в военном училище начинали». «Это который лысый?» — сообразил я. Лейтенант по возрасту не подходил. «Да, Дима Гриценко». «Меня в ГРУ потом завербовали, а он продолжил в части служить. А сейчас новую технику обкатывает. Только-только прибыли из Союза. Походу, у них тут войсковые испытания». «А что это у тебя за пачки денег в руках?» Незлобин напрягся. «Да я тут капитал наш приумножил слегка. Я быстро пересчитал заработанные деньги. Вышло почти восемь тысяч донгов. Последняя ставка на все сработала. Коля, ты охренел? Уже до азартных игр докатился». «Нет такого преступления», — на память пришла подходящая цитата, огонек ее явно заценит, — на которое не пойдёт капитал ради прибыли в триста процентов. Тебя вообще одного оставлять нельзя. То за вьетнамками волочиться начнешь, то играть на деньги. А сам? Как бухать, так ты первый. Казённое имущество толкать налево тоже пожалуйста. Ладно, за мнем. Вон люди ждут неудобно. Мы подошли, познакомились с военными». «Да, видно, что вы только что из Союза. Тут в таком не ходят. Александр», — отрекомендовался я, пожимая руки, — «чего не переоделись-то?» «Владимир», — представился молоденький лейтенант. Все выдали в спешке, нужных размеров мало, да и переодеться не дали. Погнали в путь, дескать, быстрее надо, нас ждут. Американцы бомбят переправы, надо прикрыть. Вот пока стоим, переодеваемся уже посменно». И в самом деле, около одного грузовика уже толпился народ, сверкая труселями в горошек. Вдруг одна из шилок подняла обороты двигателя. Сзади башни медленно поднялась какая-то шайба. Взвизгнув приводами, шилка повернула башню вдоль реки, дернула вверх-вниз стволами и начала медленно крутить этой шайбой туда-сюда. «Перед вами ЗСУ-23-4». Мы подошли ближе. Капитан Гриценко обвел руками свое хозяйство. Или, говоря по-простому, зенитная самоходная установка. ЗСУ-23-4 «Шилка», индекс ГРАУ-2А6. Советская зенитная самоходная установка. Серийное производство, начато в 1964 году. Вооружена с четверенной автоматической 23 миллиметровой пушкой. Темп стрельбы установки 3400 снарядов в минуту. Наводиться на цель может вручную, полуавтоматически и автоматически. В автоматическом и полуавтоматическом режимах используется штатная радиолокационная станция, предназначена для непосредственного прикрытия наземных войск, уничтожения воздушных целей на дальностях до тысяч метров и высотах до тысяч метров, летящих со скоростью до 450 метров в секунду, а также наземных, надводных целей на дальности до 2000 метров с места, с короткой остановки и в движении. В СССР входила в состав подразделений ПВО сухопутных войск полкового звена. Была оценена потенциальным противником как средство ПВО, представляющее серьезную опасность для низколетящих целей. В настоящее время считается устаревшей. Главным образом, в связи с характеристиками и возможностями ее радиолокационной станции, и недостаточной эффективной дальности огня по воздушным целям. Как смена Шилки был разработан, принят на вооружение и запущен в серийное производство самоходный зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска». Несмотря на это, по настоящее время ЗСУ-23-4 состоит на вооружении зенитных частей в армиях России, Украины и других стран. По сей день успешно применяется в локальных конфликтах для поражения наземных целей. Масса, в зависимости от модификации, от 20,5 до 21,5 тонны. Экипаж — 4 человека. Командир, начальник РПК, старший оператор, оператор дальности, механик-водитель. Названа по реке Шилки, левой составляющей Амура. Прототипы обеих ЗСУ были закончены в декабре 1960 года, Заводские и государственные испытания их продолжались до октября 1961 года. ЗСУ «Шилка» принята на вооружение 5 сентября 1962 года постановлением Совета министров СССР номер 925-401. В заключении Государственной комиссии, проводившей испытания, отмечалось, что «Шилка» в полтора-два раза превосходит «Енисей» по эффективности стрельбы по скоростным целям, на высотах в 200-500 метров. Зато последняя обладает намного большей предельной высотой эффективной стрельбы, до 3000 метров против 1500 метров ушилки. При этом Енисей имел большую массу, 28 тонн, против 19 ушилки. Однако по стоимости обе установки были примерно одинаковы. Комиссии были рекомендованы к принятию на вооружение обе установки, так как ни одна из них не имела решающих преимуществ. Но в итоге на вооружение постановлением Совета министров СССР от 5 сентября 1962 года была принята только Шилка, а дальнейшие работы по Енисею были прекращены. ЗСУ-23-4 «Шилка» была создана в ОКБ 40 Матищинский машиностроительный завод, группой конструкторов под руководством Николая Александровича Астрова. Вооружение «Шилки» состоит из 23 миллиметровой счетверенной автоматической пушки АЗП-23 «Амур», индекс ее и башни 2А10, автоматов пушки 2А7, силовых приводов 2Э2. Автомат 2А7 является модификацией автомата 2А14 буксируемой установки ЗУ-23 и дополнен кожухом с жидкостным принудительным охлаждением, 200 литров воды или антифриза, и электроспуском. Может вести огонь как из всех четырех автоматов, так и из пары, или любого из четырех. Боекомплект установки – 2000 выстрелов. У зсу 23 – 3000 выстрелов. Темп стрельбы пушки – 3400 выстрелов в минуту. Снаряды снаряжаются в ленты. Снаряжение ленты – на три осколочно-фугасных снаряда с трассером или без ОФЗТ, ОФЗ – ОФЗ, Один бронебойный зажигательный трассирующий БЗТ каждый сороковой с размеднителем. Антенна радиолокационно-приборного комплекса полностью стабилизирована, благодаря чему установка может вести эффективный огонь в движении. По азимуту и углу возвышения пушка наводится гидроприводами. Также есть возможность наводить вручную с помощью маховиков. В состав установки входит радиолокационно-приборный комплекс орудийной наводки РПК-2. смонтированный в башне. Дальность обнаружения цели до 18 километров. Также имеется аналоговый счетно-решающий прибор, СРП, который решает задачу встречи снаряда с целью. Она же «Шилка». На вооружении имеется счетверенная автоматическая пушка калибром 23 мм. Темп стрельбы — 3400 выстрелов в минуту. Ну или примерно 600 килограмм, отправленных навстречу самолету. «Вещь, а чего это она?» — выдохнул уже влюбленный в железку Вениамин. «Радар! Включили автоматический режим. Чего увидит не нашего, наведется и собьет. «Правильно, ибо нефиг. Пиво будете по «Помаленько из-за знакомства». Незлобин кивнул в сторону нашего Тарантаса. «Ну и чтобы снизить риск кишечных заболеваний, мы угощаем». Раздумья капитана были прерваны гулким сглатванием лейтенанта. Гриценко посмотрел на нас в сомнениях, вытер пот со лба. «Воздержимся, пожалуй, нам тут еще обустраиваться». «Он думает, что мы проверяющие от конторы», — шепнул я на ухо Вениамину. «Откуда пиво?» — поинтересовался Александр, тяжело вздыхая. «Есть местное, есть американское из трофеев». «Тайш-лейтенант, наблюдаем множественные цели. Удаление 15, азимут 13-0». Внезапно высунувшись из шилки, проорал какой-то чумазик. Капитана аж подбросила: «К бою! Первой — боевая работа автоматическая, второй — выдвинуться к берегу реки, полуавтоматическая, огонь по готовности без команды!» Проорал он и ломанулся к своей шилке. Лейтенант побежал ко второй. Вот сразу видно выдраченное подразделение. Все как-то быстро и без суеты рассосались по машинам. Все тут же заревело, зажужжало и окуталось густым выхлопом. Вторая шелка рыкнула и, загремев траками, стала спускаться к берегу, поднимая радар. Я завороженно наблюдал за тем, как она одновременно крутила башни и радаром в разные стороны, нащупывая пока невидимые цели. Реально выглядело это как три совершенно независимые детали, просто почему-то оказавшиеся рядом. «Рот закрой, ворона залетит!» — крикнул незлобен, дергая меня за рукав. «Ходу, Коля, ходу!» Окончательно из созерцательного настроения меня вырвал мат Незлобина. По какой-то причине машина отказывалась заводиться. Я оглянулся. Вьетнамцы тоже прочухали, что советские выделывают всякие кренделя не просто так, и тоже начали рассасываться по всем возможным направлениям. Остались одни мы торчать прямо посередине взгорка, как три тополя на плющихе. «Да похрен на неё!» — заорал я. «Давай к деревьям бегом!» «Тут пиво и китаец!» Незлобен продолжал мучить стартер. «Нет, ну вот почему всегда такая поебень, а?» «Тогда ставь на нейтралку и давай просто откатим тут под горку!» Поднатужившись, мы растолкали машину и задним ходом докатили почти до кустарника. Там к нам уже подключились зенитчики, помогли дотолкать до деревьев. Под ними тоже царила тишина. Замолкли цикады, перестали галдеть попугаи, прямо как что-то почувствовали». Я слышал только шум двигателей шилок, но и только. Ничто не стреляет, никто не матерится, и даже вьетнамцы почти не отсвечивают. «Лень, я пойду на фишку, встану, погляжу, что там, а ты нашего китайца карауль», — сказал я незлобину, подхватил автомат и пошел к краю кустов. Шилки стояли от меня метрах в пятидесяти. То, что они не мертвые куски железа, можно было судить только по уже ставшему почти прозрачным выхлопу от двигателей. По идее, меня должно было охватить нарастающее напряжение, желание покрепче сжать автомат и для красоты картины начать бдительно оглядываться по сторонам. Но в реальности на меня накатила апатия, и я был спокоен как слон. Просто вспомнилось, что в это время шилки были реально вундервафлей, про которые я рассказывал огоньку ранее. Америкосам попросту нечего было противопоставить им. А сейчас они про них даже не знают еще. Трах, трах! Внезапно разорвали тишину выстрелы левой машины. Звук был такой, как будто стреляют отсечками по 3-4 патрона из огромного Калашникова. Я пригнулся, зажал уши. Сразу за пристрелочными обе машины начали лопить без остановок. Летящие из-под стволов, отблёскивающие струйкой гильзы, начали покрывать траву рядом с зенитками. В небе что-то сверкало, вспыхивало. Бум, и тут же следом еще один бум, заставили меня присесть — мимо промелькнул оглушающий ревущий силуэт самолета который оставлял за собой шлейф дыма я увидел сверкающие выхлопом сопла двигателей за которым с стейками тянулись снаряды светят рассерами крутнувшись обе шилки лупили вслед оставшемуся самолету без пауз выплевывая все больше и больше алых точек как то совершенно неожиданно все скрылось за облаком взрыва из которого в реку свалились горящие куски обломков я рухнул в траву снял автомат с предохранителя. «Это все, Или нас ждет продолжение?» «Звездец!» «Не, я, конечно, знал, что шилки круты, но своими глазами увидеть, как буквально за десять секунд они размотали три самолета в небе черняли еще два облака, причем одного, который шёл чуть ли не в лобовую на бреющем. Это нечто!» Меня буквально переполняла гордость просто за то, что у нас сделали такое. «А, Янна! Ура!» Внезапно проорал, хрен знает, как оказавшийся рядом не злобен. «Ура!» — вторили ему высунувшиеся из люков зенитчики. Капитан вылез из башни, спрыгнул на землю и, покачиваясь, пошел к нам. Глаза у него были шальными, зрачки по пять копеек. «Кажется, мы открыли счет!» На сияющую улыбку Гриценко было смотреть откровенно завидно. «Ну, по-хорошему завидно, такое счастье у человека!» «Дима, да вы вообще красавцы!» Незлобен со всей дури сгробастал капитана в объятия. «Я чуть не обоссался от восторга!» Вырвавшись со смехом из объятий, капитан обернулся к машинам и чего-то просигналил руками. Та зенитка, что стояла ближе к реке, развернула стволы в том направлении, откуда америкосы прилетели, и начала мотать радаром. А первая шелка крутанулась на месте и медленно поползла к грузовикам. Там уже народ расшнуровал тенты и с натугой вытаскивал короткие звенья ленты со снарядами. «Правильно. Повоевал. Первым делом перезарядись». «Может, помочь чем?» Тут же в лес неугомонный и незлобен, явно желающий пощупать все своими руками в так полюбившейся ему технике. «Вообще, должна быть еще транспортно-заряжающая машина». Капитан несколько раз зевнул, прочищая уши. «Там и лебедка есть, и прочее, но ее при выгрузке с судна уронили, и мы пока все руками, так что от помощи не откажемся, снаряды тяжелые. Вообще процесс перезарядки шилки вручную происходил совершенно неинтересно для стороннего наблюдателя. Откуда-то сбоку от стволов вытащили кончик ленты, народ подтаскивал сегменты из грузовика, их цепляли друг за друга и потом с помощью почему-то окрашенного в коричневый рычага заставляли шилку заглатывать новую порцию. Немного понаблюдав за работающими, я решил проверить, что там с паромом и вообще в округе. С судном было все хорошо. Паром стоял, приткнувшись к берегу с опущенным пандусом. Но на нем и рядом с ним никого не было. Все собрались чуть дальше. Я подошел поближе и услышал женский плач. Какая-то старушка стояла около кучи мяса и плакала. Поизучав взглядом, я прикинул, что раньше это было коровой, хоть и страшно худой. Странно. Оглядевшись, я заметил около себя непривычно тихого петушатника. Дёрнул его за рукав и, кивнув в сторону старушки, вопросительно поднял брови. Букмекер руками мне показал, что обломок самолета спикировал на животное, и буренке наступил амбец. «Так, подожди», — забрежила у меня идея. «А сколько корова нынче стоит?» Я достал из сумки пачку денег, пошелестел донгами, кивая в сторону останков животного. Букмекер ободряюще хмыкнул, вытащил несколько купюр. Но ну вот, не могу я остаться в стороне от плачущей женщины. Что-то внутри перевернулось. Нет, Ни нимба над головой не образовалось. Но какой-то моральный компас в голове начал вертеться. «Туда ходи, сюда не ходи. Тем более мы-то сейчас с огоньком по местным меркам миллионеры и помочь нам расплюнуть». Кивнув сам себе, я пошел назад к машине. Там злобин выводил китайца на прогулку под удивленными взглядами военных и попутно путано объяснял, за что мы его так. «Лёня, я тут немного денег выдал местным товарищам», сообщил я Незлобину. «Там в вьетнамке одной помочь надо». «Валяй!» «Только на пиво оставь!» На секунду отвлекаясь от описания наших приключений, откликнулся товарищ. Попутный огонек очень ловко перевёл тему с нашего китайца на поиск пилотов. «Да какие там пилоты?» — отмахнулся Гриценко. «Парашютов нет». «Тогда микросхемы в обломках поищите», — подал голос, я убирая сумку с деньгами в машину. «Только аккуратнее там, может, чего оставшееся бабахнуть». «Не учи учёного, замочи копченого. Капитан командовал. армейцы собрались в две команды, пошли искать обломки. А ко мне пришла целая делегация благодарных вьетнамцев во главе с бабкой. Принесли они разных даров флоры и фауны. Яйца, молоко, сладкий картофель, кумару и даже кокосовые конфеты. «Не вздумай брать от них местное бухло», — сказал Незлобин, заталкивая китайцев в багажник. «Этот лямой со змеями внутри выглядит зашибись, только дрестать после него можно год». «Наоборот же, промывает нутро», — удивился я. «Поверь мне, хорошей водки тут нет. Мужики хвалили вино, но я не пробовал, и тебе не советую». Пока мы общались с местным населением, горящее пятно авиакеросина снесло течением, и народ начал грузиться на паром. И не абы как, складируя свои пожитки и мешки согласно молчаливым указаниям старого вьетнамца с потрепанной капитанской фуражкой на голове. «Похоже, и нам пора было собираться». Я поручкался с зенитчиками, залез на водительское сиденье, повернул ключ зажигания и, о чудо, машина завелась. Никаких проблем с полоборота. Наверное, огонек на нервах что-то перепутал просто. Или тачка нам с характером попалась. Повинуясь командам капитана, я очень аккуратно заехал на паром. Первый раз все-таки. Внутри меня где-то шебуршился червячок сомнений, пытаясь донести, что паром — это большая лодка, а лодки иногда переворачиваются. Но, видимо, я все сделал правильно, потому что судно даже не покачнулось. Хлопнув дверцы, я попытался заплатить капитану. Тот сразу стал мотать головой. Он Льянсо, Льянсо...» «Вожуху высказывает, не берет денег с союзников», — резюмировал грустный незлобен. Со своим бывшим сослуживцем он прощался сильно дольше меня. Вспоминал каких-то боевых товарищей и даже вручил все-таки упаковку пива, чем очень обрадовал лейтенанта. Наконец паром причухал к месту назначения. Высадка полностью повторила посадку, только в обратной последовательности. Сначала аккуратно задом съехал я, а потом с парома ломанулись пешеходные вьетнамцы. Пока я выруливал на очередную дорогу, Незлобин уточнял по карте, куда же нам ехать. Осознание того, что мы буквально в десятке километров от этого Ханоя, сильно приподняло нам настроение. Настолько, что теперь уже я стал что-то мурлыкать радостное себе под нос — обгоняя редких велосипедистов. А на войне, как на войне, патроны, водка, махорка в цене. А на войне нелегкий труд, а сам стреляй, а то убьют. А на войне, как на войне, подруга, вспомни обо мне. А на войне не ровен час, а может, мы, а может, нас. «Что это?» — Незлобен поперхнулся пивом. «Так любе же!» — произнёс я и тут же осекся. «Никакого Люба еще лет двадцать тут не предполагается». «Какой-то новый ве, «Да-да», — схватился я, словно утопающий за соломинку. «Новый ансамбль, только появился». «И что там дальше?» «Комбат, Батяня, Батяня, комбат», — начал вспоминать я слова. «Ты сердце не прятал за спины ребят, летят самолеты и танки горят». Дальше припев мы уже не пели, а орали вместе, распугивая попутных и встречных вьетнамцев». Огонь, батарея, огонь, батальон. Уже пошли пригороды Ханоя, как внезапно в привычный хрост всякой гадости под колесами начали примешиваться какие-то чавкающие звуки. Поначалу я не придавал им значения, мало ли чего там мы намотали. Потом машину потянуло вправо, и я все-таки решил остановиться на жопоразминательные процедуры. да -с, ну и что будем делать?» Задаченно протянул огонек, рассматривая два спущенных колеса по пассажирской стороне. «А у нас вообще есть запаска?» — как-то запоздало поинтересовался я. «Даже если одна есть, что со вторым колесом делать?» Мы перегрузили китайца из багажника на заднее сиденье, пообещав, что скоро выгуляем. Захлопнули дверцу и стали совместно рассматривать багажник. Тот нас откровенно огорчил. Нет, когда-то в нем, может, и была запаска, домкрат и, наверное, даже насос. Но сейчас он демонстрировал полное отсутствие любых технических средств. Млять, вот нет, чтобы пробить колесо раньше или позже, оглядывая пустую улицу, произнес я. Ведь даже сраные велосипедисты заныкались по щелям, послать ведь даже некого за подмогой. Не сать, Я нашел что-то, проорал огонек, выныривая из багажника. Этим чем-то оказался ключ баллонника и маленький ломик. Охрененно, да, признал я, но мало, хотя. Есть идея. Я пошёл к обочине, там валялись какие-то сухие палки и даже куски бревен. Прогулявшись туда-сюда, я нашел вполне приличный дрын длиной в полтора моих роста. Положив его мостиком на какие-то ветки, я попрыгал на нем. Дрын прогибался, похрустывал, но ломаться не собирался. Бросив деревяшку около машины, я пошел искать что-то на роль чурочки. Ведь, как говорил какой-то там продвинутый древний грек, «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». А мне надо всего лишь машину приподнять. Пройдя метров двести, я понял, что тут мне хрен обломится. Ветки были, иногда даже достаточно толстые. А вот чего-то толстого не было. То ли вьетнамца растащили, то ли тут ничего такого не росло. К машине я вернулся, весь обливаясь потом и таща за собой еще два дрына поприличнее. Незлобен, глядя на меня, тоже натащил деревяшек. «А нафига это? Сделаем костер и спалим машину?» – поинтересовался он. «Не, сейчас приподнимаем машину за бок, снимаем колеса и посмотрим, что с ними можно сделать. А то, может, там можно как-нибудь подшаманить». Обвязав несколько бревнышек веревкой, я получил ту самую искомую чурочку, которую расположил параллельно машине. Вручив самый первый дрын незлобину, я начал командовать. Аккуратно заведя один конец над чурочкой под машину, я приказал налечь вене на другой конец. Грек не подвел. Чуть скрипнув, машина оторвала колеса от земли. Рычаг это сила. Зашибись, теперь не дави так сильно, скомандовал я огоньку. Схватив ключ, я легко сорвал и открутил все 10 гаек с обоих колес. Откатив их от машины, я махнул не злобину опускать. Машина упав на один бок, сразу же приобрела какой-то жалкий до да безобразия вид. Открутив колпачок и вынув ниппель, я не услышал ни малейшего звука. Это плохо. Значит, дырку мы проколупали большую. Попрыгав ногами на покрышке, я добился того, чтобы она отлипла от обода диска. Просунув в образовавшуюся щель сначала ломик, а затем ключ, я перекинул кусок покрышки наружу. С помощью огонька я сначала расширил проем, а потом перекинул остаток. Засунув руку в проем, я аккуратно достал камеру и, чуть встряхнув ее, практически сразу обнаружил разрыв размером с кулак. Удивившись таким разрушением, я снова сунул руку внутрь колеса, и начал аккуратно проверять внутреннюю поверхность. Вскоре рука наткнулась на что-то изогнутое. По-разному покрутив покрышку, я выколопал из нее гнутый гвоздь сантиметров 8 длиной. «Вот, блин, бедная страна, хрен чего найдешь и все дорогое, а гвозди по дорогам валяются никому не нужные». Повторив ту же процедуру со вторым колесом и обнаружив ту же самую картину, Мы стояли и задумчиво созерцали порванные камеры, когда до наших ушей донесся звук мотора. Открыв дверь машины и отшатнувшись отдохнувшего в лицо жара, я подхватил автомат и стал наблюдать за подъезжающими. Странно проскрипев тормозами, около нас остановилась до нельзя ржавая конструкция, бывшая когда-то легковушкой, с проблесковым маячком на крыше. «Это же вьетнамская милиция!» — сообразил первым Незлобин. «Приплыли».